Глава четвёртая. Вообще-то в покое царствующих особ валиваться без чётко и ясно выраженного приглашения немного не принято. Тем более не принято валиваться в обозначенные покои через и без стука. Но Петя и Волк были страшно заняты, слегка раздражены. И мелкие государевы капризы их не интересовали. Они пренебрегли личным пространством царицы и снова без стука вынырнули из ее шкафа. За ними степенно, как опытный придворный дипломат, сложив лапы за спину, прошагал кот ученый. «Ах, это снова вы?» — немного неубедительно возрадовалась царица. «Как там моя скатерть, которая теперь ваша?» Все еще держит на диете?» Она подошла поближе к гостям и с торжественным... Нет, торжествующим выражением лица сделала общее селфи на планшет. По отточенным движениям было понятно, что не выполняет это действие не в первый раз. Видимо, во дворце уже не осталось царедворцев, не удостоенных чести быть запечатленным самой царицей. Коту такое отношение понравилось, он расплылся в улыбке и протянул лапу навстречу царицыной руке. «Позвольте выразить вам свое восхищение, милостивая государыня, и поцеловать вашу лапку, да славятся дела ваши, да не сойдет румянец ваших щек, да не поредеет ваша шерсть, в смысле власы позволяю, тем более у меня хорошее настроение» от «Отчего, ваше величество?» Волк решил начать допрос с подозреваемой издалека. «Потому что сбылась моя скромная мечта. Соперница мне больше не страшна». Царица небрежно потрепала кота за ухом и подошла к Пете. «Школьник из города, которого нет? А что это у тебя в руке?» Петя откупорил бутылку и достал записку. «Узнаете? Оказывается, вы угрожали русалке, и почти уничтожили лукоморье. Воздух ощутимо сгустился. Послышались первые, еще отдаленные раскаты грома. Царица металла грозные взгляды Петю, Волка и Кота по очереди. Волк сделал пару шагов вперед и попытался разрядить атмосферу. «Петя пытается сказать, что все улики против вас». Царица открыла рот, но волк поспешил опередить царственную персону. Но мы не хотим делать поспешных выводов. Может быть, кто-то еще хотел схлопнуть лукоморье? Пачерица ваша, например. Она там, видимо, бывала. Может, ее обидел кто? Просто орудием преступления оказалась ваша скатерть. Царица метнула в волка очередной грозный взгляд, потом величественно повела рукой, отмахиваясь, и от назойливых гостей, и от беспочвенных, на ее взгляд, подозрений. Она плюхнулась в кресло, взяла вышитый золотом и шелком веер и начала обмахиваться им. Петя наклонился к коту. Я слышал, что существует настоящий язык для общения с помощью веера, но не помню, какое движение что обозначает. Ты ученый, может, вспомнишь? «Я такие глупости не запоминаю», — ответил кот. «У меня свой подход». Пушистый встал во весь свой, внезапно крупный для кота рост, прошагал к ее величеству, поклонился и вкратчево солгал. «Лично я абсолютно уверен в вашей невиновности, государыня. Разве может краса и гордость всего царства запятнать себя неблагородными деяниями?» Царица улыбнулась. Но нам вместе стоит подумать над происходящим в последние дни. Мог ли кто-то желать вам зла, и имел ли он возможность вас подставить? Царица нахмурилась. и Еще один уточняющий вопрос. Почему вы были уверены, что у вас больше нет соперницы? Царица сложила веер и отбросила его в сторону вместе с сомнениями. Хорошо, я вам помогу. И сейчас все расскажу. Во-первых... — Волк, записывай. — Я ж того э, не протокол веду, у меня с собой ручки нет. — Мелом на стене пиши, — приказала ее величество, что всем ясно стало и никто не забыл. — Пиши. — Я царица. Волк засомневался. — Я не царица. — Ах, это же о вас. Что-то я не выспался сегодня. — спохватился Серый, пытаясь достать повыше и отвести показаниям царицы как можно больший кусок стены итак я царица продолжала ее величество нарочито громко ступая по полу не имею соперниц потому что я абсолютно точно уверена в своем превосходстве это может подтвердить мой питомец планшет отражающий лучшие мои черты а у меня все черты лучшие Мою скатерть часто использовала моя патч... Дочь. Приемная. Не исключаю, что в какой-то момент в пылу обиды она могла в качестве мести подсунуть мне испорченную самобранку, в которой хранятся какие-то улики. Мотивы схлопывания лукоморья мне неизвестны. Эта местность издавна славится отличными пляжами и раскидистой достопримечательностью. «Открой, волк, скобку. Пиши. Дуб — одна штука. Я готова сотрудничать со следствием в лице волка, школьника Пети и кота с благородными манерами, чтобы вывести злодея на чистую воду и придать его справедливому суду, дабы приговорить к отрубанию головы на главной площади Петербурга, если он, конечно, существует». Петя не знал, чему удивляться больше. Показаниям царицы, разрисованным мелым стенам, тому, что ее величество допустило существование Петербурга, или перспективе казни в его, Петином мире. «Ну и кроме того, повторяю, раньше я всюду брала с собой зеркало», — заключила царица. «А оно никогда не врет, так что спросите». Замышляла ли я что-то против лукоморья? В двери снова показалась золотоволосая голова. Ее обладательница увидела кота и бросилась его обнимать. «Спасибо, спасибо за помощь. После наших бесед я заглянула внутрь себя и осознала, что дело не во мне и не в женихах. Я никак не могу сделать выбор, потому что пока не готова к серьезным отношениям еще несколько туц-туц-туц, и мне надоест светская шумная жизнь. И я соглашусь на светский скучный брак. Потом я объясню, как превратить его в милый сердцу». Кот словно раздулся от осознания собственной важности. Наступила тишина. Все смотрели на царицыну-пачерицу и кота. Петя уставился на волка в надежде, что тот что-то знает. Но Серый только пожал плечами. «Получается, вы знакомы?» — сделал очевидный вывод Петя. «Конечно, я несколько раз ходила в Лукоморье ради консультации с психологом». «Со мной», — уточнил кот, поправляя очки. «Я знатный специалист по межличностным взаимоотношениям». «Давно?» — засомневался Волк. Но не успел получить ответ. Он заметил, как царица рисует на стене схему вот ее величество ткнуло в слово дочь и поставило выпавшим из стены гвоздем крестик ее из списка подозреваемых вычеркиваем она конечно глупая но зачем же ей рисковать лукоморьем, где она душой отдыхает от нас с отцом который в нее всю душу вкладывает почерица попыталась объяснить что она вообще не отдыхает а пытается устроить личную жизнь Но царица вспомнила про себя. Я хочу войти с вами в свой шкаф и увидеть хоть что-то, кроме платьев. Моё зеркало у тебя, Петя? Пусть оно подтвердит моё алиби при мне же. А то буду сидеть тут, как на иголках. Опять же, вдруг ему кто внушение сделает и научит лгать? Пойдёмте. Надеюсь, вы его не перевоспитали? Хорошее зеркало было. «Еще бы думала, что говорит».